Глава вторая. Письмо. «Мама, почтальон! Как думаешь, он привёз мне мою куклу?» — верещала сестра. Когда Эйлен в последний раз получала подарки от родителей. Или вообще письма. Хотя о каких письмах может идти речь, если у неё и друзей-то не было. Жили они в глуши, куда даже птицы редко прилетали, а местная школа походила на сарай. Эйлин сразу сказала матери, что обучаться лучше дома, чем в коморке, которую весь город называл школой. Эйлин была смышленой с самого детства, и занятия давались ей легко. Но общалась с людьми она только по сети. Даже с единственным другом она познакомилась в интернете. Звали его Тиви1231. Такой ник выбрал себе человек по ту сторону экрана. Переписывались они раз в неделю. Эйлин сама не понимала, для чего. Может, потому что это обычная потребность искать общение и заводить знакомства, которые ей вообще не нужны? Или все же нужны? «Счета, счета, счета, письмо для...» «Эйлин, ты ждешь почту?» Голос отца выдернул ее из размышлений. Сестра скривила лицо и уставилась на его руки. Если это и правда письмо для Эйлин, то истерики Таши не миновать. «Письмо? Дай посмотреть». Эйлин протянула руки и взяла утреннюю почту у отца. Конверт был приятного серого оттенка. Эйлин не увидела на нем марок и вообще ничего лишнего. Она прочитала. «От директора частной школы Серпентес». Этого не может быть. Прошло несколько недель с тех пор, как Эйлин прошла тест. Руки ее затряслись и вспотели, намочив тонкий конверт. «Мама, я тоже хочу письмо! Где мое письмо? Почему только Эйлин всегда все достается?» — вопила покрасневшая Таша. «Достается? Ну, конечно. Это первый подарок Эйлин за последние 10 лет, и тот достался от судьбы». Эйлин начала распечатывать письмо. Она старалась ровно его вскрыть, но тонкая бумага решила испортить идеальный момент и провалилась. Когда с конвертом было покончено, Эйлин аккуратно вытащила лист бумаги и принялась читать. «Уважаемая Эйлин Блэк, мы получили ваш запрос на поступление в частную школу Серпентас. Рассмотрев результаты вашего проверочного теста, мы рады сообщить, что вы зачислены в нашу школу и приступаете к обучению после летних каникул. С уважением, директор школы мистер Крейн». Эйлин потеряла дар речи. Она не верила своим глазам, будто это всё нереально. «Эйлин, вернись на землю. Что за письмо?» Вопрос мамы сработал, как хлыст по голой коже. «Мама, я...» Голос почти пропал, поэтому пришлось откашляться, прежде чем продолжить. «Я подавала документы в одну частную школу». «Что?» Мамины глаза чуть не вывалились из глазниц. «Какая школа?» «Ты всегда училась дома, ты говорила, цитирую, зачем мне эта коморка?» «Мама, я говорила про местную школу, ты видела этот сарай? Чему меня там смогут обучить?» Мама тяжело вздохнула. Сестра сидела рядом надув щёки, а папа старался делать вид, будто его нет. Он часто так поступал, но в итоге всегда вставал на сторону Эйлин, и это было довольно приятно. «И где находится эта школа?» Прервала тишину мама. «Четыреста километров отсюда», — шепотом произнесла Эйлин. «Что?» Вена у мамы на лбу напоминала трезубец Посейдона, и Эйлин не на шутку испугалась. «Ты как ездить туда собралась?» «Мама, это частная школа, там предоставляют жилье, это как пансионат, туда попадают либо с мозгами, либо с деньгами. Первое, к счастью, у меня есть». «Трэвис, может быть, ты что-нибудь скажешь?» Мама начала искать поддержку отца. «Ну, хочет она там учиться, пусть учится, это ее выбор», — спокойно сказал отец. Элин показалась даже слишком спокойна. С одной стороны, папа поддержал, но с другой он будто хотел избавиться от лишнего члена семьи. «Немыслимо, просто немыслимо, как будто меня одну волнует жизнь моей дочери», — сказала мама, гладя по спине Ташу. Элин тихонько посмеялась. Если бы никого не было, она бы захохотала в голос. От лицемерия матери, от злости сестры, от безразличия отца и от счастья. Ведь она покинет это чёртово место и начнёт жить с чистого листа. Всё уйдёт на второй план, всё забудется. И станет лучше, — она была уверена. «Не позволю!» — закричала мама. «Какая школа? Какой пансионат? Ты и так скоро поступишь в университет, тебе осталось два года. Мама, не начинай, я всё сказала, и...» Эйлен не успела договорить. Раздался звонок в дверь. «Кого еще там принесло? Трэвис, положи свою газету и открой дверь!» Мамина ярость разрасталась и теперь заполонила всю кухню. Папа знал, спорить с ней сейчас все равно, чтобы положить голову в пасть к крокодилу. Пока он открывал дверь, мама продолжала читать нотации Эйлен, но та не слушала. Эйлен обожала свою способность отключаться во время неприятных разговоров или сосредотачиваться на других звуках. Это было довольно просто. Немного фокусировки, сосредоточенности, и вуаля, слух подчиняется тебе, а не ты ему. И вот Эйлен уже слушала, кто же пришел к ним в такую рань. «Мистер Блэк, могу я увидеть вашу дочь?» «А вы, собственно, кто?» «Отец не любил незнакомых людей, тем более непрошенных гостей». «Прошу меня простить, я Луис Прут. Я работаю в школе Серпентес. Мне нужно увидеть Эйлен». «Я хочу передать ей форму и все необходимое. Так могу я ее увидеть?» Эйлен чуть ли не подпрыгнула на месте, но мама быстро потушила вспышку радости гневным взглядом. «Тогда я прошу вас передать этот пакет Эйлен и сообщить ей, что обучение начнется через месяц. Остальная информация находится в письме. Всего наилучшего!» Эйлен услышала, как отец захлопнул дверь. Эйлен, Почему ты не можешь быть нормальной? Зачем ты подкидываешь нам столько проблем?» У мамы начинался тик. «Проблем? Я хочу свалить отсюда и избавить вас от них». Эйлен была готова разрыдаться, но не сейчас. Она не собиралась показывать слабость даже родным людям. «Ну, конечно, мы же тебя ущемляем. Внимания тебе мало. Ты же у нас особенная». Мама встала в позу, изображая Эйлен. «Посмотрите, какая я особенная! Я считаю себя слишком умной для этого мира!» «Тишина!» От крика отца даже стаканы задребезжали. «Ты в свою комнату! А ты покорми Ташу! Ребенок целое утро голоден! Трэвис, Карина, я все сказал!» Прицел, выстрел, попадание. Именно Так характеризовала Эйлен эту папину фразу. После нее разговор всегда заканчивался, а последнее слово оставалось за ним. Пока мама хлопала ресницами, а Таша теребила ее рукав и грозно щурилась, Эйлен, не выдержав, подскочила со стула и пошла по ступенькам, прихватив свою утреннюю посылку. Эйлен было любопытно, что же лежит в пакете. и гнев, который совсем недавно переполнял ее, уходил на второй план. Она осторожно вытащила форму в вакуумной целлофановой упаковке, какие-то бумажки, значки и фирменные канцелярские принадлежности. Первым делом, так поступили бы все девушки, Эйлин распаковала новую одежду. Комната резко опустела. В ней остались только Эйлин и школьная форма. Потрясающая, идеально пошитая. Юбка черного цвета с завышенной талией, с темно-зеленой полосой, вышитой на поясе. От ослепительной белизны рубашки хотелось прищурить глаза. На темно-зеленом галстуке не торчало ни единой ниточки. Он казался произведением искусства. Также в комплект входила жилетка. Она была похожа на юбку, такая же черная, с зелеными полосами на плечах. На груди красовался герб школы. эйлен видела его, когда изучала историю Серпендос — змей с открытой пастью на фоне закатного солнца. По легенде, раньше на месте школы жил огромный змей. Он выползал на закате и отправлялся на охоту. Питался он далеко не полевыми мышами, а людьми из соседних поселений, которые жили в страхе и после заката запирали ставни, двери и не выходили из дома. Однажды один отважный человек поклялся, что избавится от этого гадкого существа. Он вооружился луком и стрелами и отправился прямиком в логово змея. Но тот погибать не хотел, и он предложил сделку. Человек должен был построить на этом месте дом и каждые 50 лет приводить туда людей в жертву. И тогда змей перестанет охотиться на жителей деревень. Человек согласился, и змей дал ему свой яд, чтобы тот стал бессмертным и служил ему вечно. Глупые легенды. В них могут поверить только дети или старики, любящие приметы и мифы. элен знала все о биологии и понимала, что это просто сказка для привлечения внимания окружающих. Но легенда получилась неплохой, и герб школы выглядел устрашающе. Эйлин осторожно повесила форму и принялась разгребать остальные подарки от утреннего гостя. Ручки, карандаши, стикеры, блокноты, чего там только не было. И на всех вещах красовался змей. Она нашла несколько писем в таком же конверте, какой получила от отца. В одном были рекомендации, что необходимо изучить перед приездом, а в другом — расписание занятий и свод правил. «Запрещено ходить ночами по школе, пропускать занятия без уважительной причины, дерзить педагогам». элен убрала листок. Ничего нового она там не увидела. К тому же она не походила на человека, который нарушает правила. Наверное. В любом случае, у нее есть месяц на то, чтобы подготовиться к отъезду и убедить маму. Послышался стук в дверь. «Солнышко, я войду?» «Солнышко». «Мама ударилась головой на кухне или я ослышалась?» «Да, конечно». элен не знала, как реагировать. Она забыла, каково это, когда тебя понимают и уважают родители, когда они принимают каждую твою идею, поддерживают все твои начинания. Она просто хотела, чтобы родители действительно верили в неё, но их слова ничего не значили. Пустой звук, как будто приложил ракушку к уху и слушаешь шум волн, которых нет и в помине в скелете моллюска. «Эйлин, мы с папой всё обсудили и пришли к выводу. Мама говорила предельно мягко и спокойно, отчего мурашки прошлись по всему телу Эйлин. Если ты хочешь учиться и выбрала для себя престижное место, мы поддержим твой выбор». «Что?» В горле пересохло, и голос был похож на крик умирающей чайки. «Не этого ожидала Эйлин». Она думала о недельном скандале, о разбитой посуде, о криках матери, о том, что никакая школа ей не нужна. Наверняка она сможет готовиться к школе только ночью, ведь днем время будут отнимать ссоры. Потом случается нервный срыв, голодный обморок, слуховые галлюцинации от недосыпа, и лишь тогда она победит. Она уже просчитала все. Но мама разрушила весь план. «Ты уже большая девочка и принимаешь серьезные решения». это необычный подросток который просто хочет сбежать от родителей эйлен посмеялась про себя ведь мать ее совсем не знала ты стремишься к знаниям и я поддерживаю твой настрой спасибо мозг отказывался воспринимать информацию ну что там тебе прислали мама отвернулась к шкафу и шмыгнула носом она заплакала от чего От нежелания отпустить дочь? элен понимала, что мама ее любила. Все родители слепо любят детей и не дают им свободы и самостоятельности, боясь вдруг ребенок допустит ошибку. Но именно ошибки помогают научиться жить в этом мире. К сожалению, это понимали не все. Школьную форму. Безвкусица. Вот она, настоящая мама, не разделяющая взгляды своего ребенка. Ты же девочка, что за мрачные цвета? «Мама, форма не должна быть розовой!» Возмутилась Эйлен и принялась закрывать шкаф. «Наверное, школа мрачная. Кто делает эмблемой змея?» Этот разговор заходил в тупик. Эйлин хотела поскорее его закончить. «Мама, это герб. Я пришлю тебе статью про него». Закрыв шкаф, она начала выпроваживать маму. «Ну, мере хотя бы. Посмотрю, как на тебе сидит». Но мама не понимала намеков. «Давай в другой раз. Я устала. Хочу отдохнуть». «Устала?» Время одиннадцать утра. От чего ты могла устать? Это не физическая усталость, а моральная, но объяснять это маме всё равно что учить носорога разговаривать, без толку. Мам, мне нужно готовиться к школе. Эйлин покосилась на список литературы, который был указан в письме. Ладно, зубрила. На обеде встретимся. Мама подняла кулачок, чтобы Эйлин ударила по нему, как делали лет 10 назад подростки. Жест был очень странным, но она пошла навстречу и ответила на него. Мама вышла из комнаты. Эйлин открыла шкаф и уставилась на школьную форму. Иногда спонтанные решения — лучшие решения. Эйлин не знала, чего ждать, но школа казалась ей новым началом, после которого она изменится навсегда.